Глава 34. Мама Лена проснулась как раз вовремя для того, чтобы отдать дочери ключи от своей кокетливой нежно-сиреневой Мазды. Обрадованная адекватным и решительным видом Ланы, она даже не спросила, куда та отправляется. Главное, с ее малышкой все в порядке, и вчерашний кошмар остался в прошлом. Но когда за окном мелькнули стопы, выезжающие за ворота машины, Елена Красича вдруг вспомнила, что так ничего толком и не знает о случившемся с Кириллом. И основной психологический прессинг достался Мирославу. Само собой, тот вовсе не собирался окунать супругу в дурно пахнущий чан с нечистотами, куда с энтузиазмом снова ввалилась их дорогая дочь. Да и на работу давно уже пора ехать. Он и так задержался. Поэтому Мирослав Здравкович переключил внимание жены на грядущий съезд гостей, рассказав ей облегченную версию событий. Лена Осенева после серьезного отравления схлопотала кратковременную амнезию. «Бедная девочка, само собой, пусть Лана везет к нам мою тезку». Для того, чтобы память восстановилась, подруги дочери желательно побыть в максимально возможном кругу друзей, в которые входят Ирина Плужникова и Дина Квитковская, сами недавно потерявшие близких людей. Кошмар какой-то, муж и мать. Обязательно надо помочь бедняжкам отвлечься. Потом со двора прибежал мокрый лохматый сюрприз, окончательно впитавший в себя внимание хозяйки дома. «Тимка, прекрати отряхиваться возле меня! Ай, ну вот, весь халат мокрый! Свинтус ты бессовестный! Пользуйся моей добротой, пользуйся, но не злоупотребляй!» «Ладно, иди сюда, вкусного дам, ты ж у нас герой!» В общем, все удалось. Оставалось только позвонить дочери и ознакомить ее с преподнесенной матери-версией. К Склифу Лана подъехала около одиннадцати. Дежурил уже другой врач, сообщивший девушке, что состояние пациента Витки стабильно тяжелое, без изменений, и к нему по-прежнему нельзя. «Нет, девушка, вы что, уберите ваши деньги? Зачем? Говорю же вам, нельзя!» «Ладно, но только на две минуты в моем присутствии». Пусть и две минуты. Главное – увидеть Кирилла, подержать его за руку, почувствовать родное тепло. И плевать, что его голова превратилась в белый марлевый кокон, что лицо больше похоже на гипсовую посмертную маску, что дыхание поддерживается с помощью аппаратуры. Он жив, сердце его бьется, заставляя кривляться зеленую линию. А еще Кирилл слышит ее, знает, что она здесь, потому что Лана совершенно четко ощутила, как дрогнула ладонь мужчина под ее губами. «Не волнуйся, родной!» – прошептала она, склонившись к застывшей гипсовой маске. «Все будет хорошо. Я справлюсь. Я найду урода, пытавшегося отобрать тебя у меня. Я сейчас кленки отвезу ее к моим родителям, а потом заеду за Ириной и Диной. Их надо спрятать от ублюдка. Ведь это кто-то из северян, верно?» Ей показалось, или губы Кирилла действительно шевельнулись. «Все, две минуты истекли, вам пора». Озабоченно проговорил врач, следя за показанием приборов. «Ваше присутствие отрицательно сказывается на состоянии пациента. У него участился пульс. Хотя это странно. Находящийся в коме человек не должен реагировать на внешние раздражители». «Сам-то раздражитель», – проворчала девушка, выходя из палаты. «Ну вот». а теперь в частную клинику за осеневой, куда, между прочим, удалось приехать без пяти двенадцать. Так что Павел Матвеевич даже баррикаду изнутри еще не начал строить в попытках спрятаться от разъяренной и вполне здоровой, что не могло не радовать уж больно случай экзотический пациентки. «Добрый день, Ланочка!» – поднялся он на встречу стремительно ворвавшемуся в кабинет спасению. «Вы на редкость пунктуальны, и это не может не радовать, особенно в данной ситуации». «Что, бузит?» – усмехнулась Лана, присаживаясь за стол. Не то слово, а как же к ней память вернется? И вообще, какой прогноз на будущее? Вполне благоприятный, оживился врач. Организм у вашей подруги удивительно хорошо справился с последствиями укуса. Единственное из возможных осложнений – это кратковременная амнезия, но она может закончиться в любой момент. А в остальном тфу фу чтобы не сглазить. Сердце, легкие суставы – все работает, как швейцарские часы. И будет работать? В любом случае? Я надеюсь. Странный вопрос, конечно. Что за случай вы имели в виду? «Дальше скрывать от Лены истинное положение вещей я не могу. Произошло еще кое-что. Опасность нарастает. Мне придется на время спрятать подругу». «Вот даже как», – нахмурился доктор. «И вы боитесь, что стрессовая ситуация может ухудшить состояние осневой?» «Боюсь». «Не более, чем, скажем, ваша. Физически Елена абсолютно здорова. Но если все так сложно, может, лучше оставить ее здесь, у нас». Видно было, что предложил Павел Матвеевич это исключительно из чувства долга. Меньше всего он хотел нянчиться с непослушной пациенткой и без того выклевывавшей своему лечащему врачу печень. «Нет, не стоит», – улыбнулась Лана. «Я отвезу ее в дом моих родителей. Это охраняемая территория там вполне надежна». «Разумно», – облегченно выдохнул кулаб. «Ну что ж, пойдемте, я вас провожу». «Ага, провожу. Скорее лично хочу убедиться, что вздорная девица действительно покинула гостеприимные и очень терпеливые за отдельную плату стены клиники». Открывая дверь палаты, в которой ее ждала подруга, Лана предполагала увидеть возмущенную кошку с распушившимся хвостом и услышать разъяренное шипение. Но на кровати свернулась клубком очень грустная и несчастная зверюшка. Она словно не видела вошедших, продолжая смотреть остановившимся взглядом в стену. Лана вопросительно взглянула на доктора. Тот пожал плечами и нарочито бодро спросил. — Вы готовы ехать домой, Леночка? За вами подруга пришла. — Не готова, — прошептала Леночка, не меняя позы. — С ней не готова. Я сама доберусь. Понятно, она все вспомнила сама, и теперь старательно накачивает себя обиды, как воздушный шарик гелием. А объясняться в присутствии, пусть и очень любезного, но все же постороннего человека совсем не хочется. К тому же вездесущая медсестричка сегодня дежурит. Торчала на посту, Лана видела ее, когда проходила. Но если бы даже не видела, то ментальный пинок пусть будет в спину, все равно почувствовала. Но «Ну зачем вы так, Лена?» Успокаивающе заворковал доктор. «Ланочка ведь действовал исключительно исходя из ваших интересов». «Вот пусть и дальше исходит. Шарик вот-вот должен был лопнуть». «Павел Матвеевич». Лана повернулась к врачу и улыбнулась, кивая на дверь. «Дальше я справлюсь сама. Большое спасибо вам за все. «Не за что, голубушка, не за что. Рад был помочь. Кириллу привет передавайте». «Обязательно. Думаю, мы с ним к вам еще заедем. Есть кое-какие вопросы». «Буду рад», — отклонился доктор. «Всего доброго, Леночка». «До свидания», — просвистел Шарик. Дверь за эскулапом закрылась, теперь можно было и поговорить. Но вкратце проверять периодически наличие прослушки не хотелось, а вероятность налипания на дверь новообразования по имени Настя стремилась к 97%. «Оснево! Не бузи!» Лана осмотрелась и, обнаружив, что подруга даже не думала собираться, принялась бросать ее вещи в большой целлофановый пакет. «Так надо было! Поверь!» «Не верю! Не может быть причины, по которой надо обманывать друзей так по-свински! И не надо мне говорить о моем тяжелом состоянии!» «Не буду. Потому что не оно определило тактику поведения». «Не оно». Шарик слегка изменил позу, съев в полоборота, но на подругу по-прежнему не смотрел. «Тогда зачем?» «Ленка, я все тебе объясню, но в машине». «Почему не здесь?» «Потому что здесь двери имеют большие розовые уши». Из коридора послышалось фырканье, а потом цокот каблучков. «А, Ковалева». Шарик слегка сдулся проступили черты лица Осневой. Она все пыталась выведать у меня о ваших отношениях с Кириллом. «И как? Выведала?» Боюсь, услышанное спровоцировало у девицы приступ изжоги. «Ланка, что происходит?» «Дикость происходит совершенно. Вадим, потом мать Квитковская, потом ты, теперь Кирилл». «Что?» «Этой ночью его пытались убить. Ударили по голове и бросили в котлован с водой. Он жив?» «Я же говорю, пытались. И если бы не Тимка, попытка удалась бы». Ам... «В машине, Ленка. Все в машине. Я хотела спросить, чем отравили меня? Доктор темнил, ничего толком не объяснил». «Потому что не мог. Слишком уж экзотический случай. Что вспомнила ты?» «Да в том-то и дело, что ничего такого. Мы обследовали мою квартиру. Кирилл ничего не нашел. Нашел, Просто не хотел тебя пугать». «Допустим. Но я никак не могу вспомнить, когда и чем могла отравиться так тяжело. Я ведь ела вместе с вами и ничего больше. Потом мы вышли из квартиры, у меня почему-то заболела рука. Потом провал и я очнулась здесь». «У тебя, дорогуша, в шкафах обнаружился не только грибочек. В платином сидела черная вдова». «Кто сидел?» «Черная вдова». «Каракурт». «Паучиха здоровенная, в общем. Она тебя и укусила». «Вообще фигня какая-то». Растерянно проговорила Оснева. «Никто меня не кусал. Хотя я укололась обо что-то, точно. Но совсем легонько даже крови не было. Не укололась». «Все. На выход».